и императора Константина Багринародного, и льва Диакона X века, сказания скандинавских сак и целого ряда арабских писателей тех же веков Ибн Хардадбе, Ибн Фадлана, Ибн Дасты, Масуди и других. Не говорим о туземных памятниках письменных, которые тянутся все расширяющейся цепью с XI века,